Заря играла разбавленным молоком, умывала город оттенками настолько тонкого и неуловимого света, что он казался по-снежному белесым, а в каплях воды на мокрых мостовых его вовсе превращался словно в дымку, затуманивал лужи, превращая их в покрытые пеленой зеркала, искажающие отражение багряных черепиц Кмельхольма. Сам город, как и жители, Только просыпался, входил в фазу между сном и бодрствованием, когда свет может быть фантастическим и ни на что не похожим. Свет, собственно, таковым и был, чего ж ему мелочиться. Альвео сидел с заспанными, покрасневшими глазами и смотрел в окно. Он, может, и восхитился бы такими видами, но рассудок его плавал в рассоле недосыпа, а глаза резало от белоснежности, а отводить взгляд не хотелось, так хотя бы был шанс не уснуть. Всю ночь он проработал, не то чтобы дела были столь срочными, просто драконолог не мог уснуть. Почему-то он волновался и никак не мог понять, из-за чего конкретно. «Нет, конечно, он понимал, из-за просфоры». Но почему конкретно внутри возникла щекочущая тревога, не дающая спокойно сидеть на месте, непонятно. Альвио видел далекую грозу над горами и понимал, что поезда отложили до утра, но это не конец света, ничего страшного. Гром и молнии можно переждать в городе, в горной его части, а на утро просто вернуться обратно. Только вот тревога... Тревога появилась еще поздним вечером, когда он пришел с вокзала и заварил травяного чая. Потом, ни с того ни с сего, ему стало не по себе. Драконолог думал, что это все разговор с Фюзелем, но тревога укоренилась глубже, хотя и разговор на это тоже повлиял. Когда Альвио нервничал, он пил очень много жидкости, так что за ночь пришлось убить чайника в пять. Травы так успокоили нервы, что они дергались уже из последних сил, словно ударяя кнутами самих себя. Их успокоили, но они успокаиваться не собирались. Так вот, драконолог знал, что на утреннем поезде Просфора вернется. Следов горной грозы уже не осталось, но... Вот именно, просто но. Одно большое но, сидевшее сейчас на стуле вместо Альвио, не давало покоя. Утро. Успокаивал себя драконолог краем сознания, уже почти заснувшим. Только началось. В такую рань поезда не ходят. Надо подождать. Но от этого не уменьшилось. Альвио зевнул и оглядел комнату. Коричневые шкафы, заставленные толстыми книгами, тетрадями и алхимической ерундой, казались чересчур нечеткими и размытыми. Единственное, что драконолог увидел отчетливо — «красно-розового гумункула в баночке». Альвео даже поправил очки. Гумункул чересчур нервно дергался. Хотя слово «дергался» применительно к запертому в банке гумункулу на ум приходит последним. «Гумункулов создавали из алхимической жидкости, густой как кисель», примесью рубиновой крошки и разливали по банкам. Рубин позволял магическим потокам задерживаться в теле этих тварей, и они оказывались вполне себе живыми даже в банках. А когда сосуды откупоривали и выливали жидкость, гомункулы приобретали форму, напоминая ходячее желе в форме маленького чертенка с глазами на выкат. Потоки магии, пронизывающие реальность, проносились сквозь них. Существа жили носились и, самое главное, выслеживали. Гомункулы во многом были куда полезнее гончих, ведь могли найти кого угодно не по запаху, а по магическому следу, который тот оставлял, а еще избавиться от них оказывалось величайшей проблемой. Желе постоянно меняло форму, перетекало, а потому тела тварей были непостоянны и незначительно менялись прямо на ходу. При этом всякий знал, что гомункул Это не искусственный человек, которого только предстоит создать, не еще одно из алхимических чудес. Гомункулы были противными, мерзкими, но в определенных ситуациях безумно эффективными, как и големы, живые, но совсем в непривычном понимании жизни. Альвио вздохнул и, прорываясь через накрывающий с головой сон, прикрыл глаза. Он вспоминал, как видеть магию. Волшебники могли видеть тонкие нити потоки магии, голубые и фиолетовые, пронизывающие реальность плотной паутиной. Но Альвио настолько перехотел быть волшебником, что все уже давно позабыл и старался не вспоминать. Гомункула он купил давно, забавы ради, уже не обращал на него особого внимания, но сейчас, в состоянии на грани сна и реальности... Драконолог насторожился. Нитки магии долго не хотели возникать, Альвео даже натужился. А потом они вспыхнули ярким фейерверком искр, осветив черноту перед глазами фантасмагорий переливов. Нити нервно дергались, словно что-то взбудоражило их, а потому дергался и гомункул. Альвио открыл глаза и вытер вспотевший лоб, раньше ему это давалось куда проще. Мастерство, конечно, не пропьешь, но забудешь на раз-два особенно, если будешь специально делать все, чтобы забыть. В углу мерцали магические аномалии, а такое волшебное привидение из магии. Оно и ему подобные появлялись как комары, клопы, мыши и тараканы внезапно, случайно и не к месту. Но никто хотя бы не орал и не кидался посудой, чтобы прихлопнуть их. Люди привыкали к ним, но все равно аномалии действовали на нервы, а волшебники знали, что действуют они еще и на ткани реальности. Эти сущности появлялись, когда количество нестабильности в определенном месте случайно превышало стабильность, и их отношение 50 на 50 перекашивалось в другую сторону. Так пространство становилось магией, излишней и ненужной. Она вырождалась в виде аномалии. Такие, словно бы выхлопы реальности, происходили периодически, были частью хода вещей, но иногда они происходили из-за всплесков магии, которые вызывали люди. Люди вообще источники многих проблем, просто очень часто списывают все на естественные причины. Аномалии не любили и легко от них избавлялись. Волшебники запросто использовали эту лишнюю магию, чтобы зажечь магическое же пламя, а простые горожане звали либо волшебника, либо специальную службу с прибором определенного рода, который назвали аномалососом. Он в бронзовом корпусе с рубинами и трубками втягивал аномалии и рассеивал излишки магии в небольшом магическом пламени внутри своего корпуса, «Голь на выдумке хитра». Драконолог подошел к аномалии и зажег магический огонек. Тоже с трудом, но этот трюк он хотя бы не забыл. Когда аномалия пропала, а синее пламя в руке потухло, альвио ощутил ноющую боль в руке. Да, вот что значит отсутствие практики. Он вновь перевел сонный взгляд на баночку с гомункулом. Видимо, вся причина крылась в назревающей, как прыщик на лбу, аномалии. Вот магические потоки и раззадорились. Альвио поправил кругленькие очки. Жидкость кисель гомункул все еще дергалась, намекая на совсем иные причины для беспокойства. А под окнами незамеченные. Топтались три фигуры.